Глава 10. Я зря испугался, что придется возвращаться домой. Когда я принялся за работу, то с каждым днем, похожим на предыдущий, становилось все очевиднее, что я вообще должен буду остаться там навсегда. Из-за нереальности происходящего, из-за наигранной небрежности, с которой Йохан и Леннокс вовлекли меня в это дело. Как бы мне удалось уйти, как бы они меня отпустили после такого проекта. Эта мысль не пугала меня. Во всем этом даже прослеживалась некая закономерность. Как когда-то мне сообщили в бюро занятости, со следующей недели вы на 12 месяцев поступаете на работу в архив. Так же и сейчас. Я просто узнал, что моя будущая жизнь с этого момента будет проходить здесь, в бывшем монастыре. Может, обе должности лежали в одной плоскости, и одна являлась продолжением второй. Может, архив был не просто архивом, а еще и местом вербовки в другие государственные структуры, в том числе, или даже особенно, в менее открытые организации. А Йохан был вербовщиком. Мне стало любопытно, а что на самом деле было написано в трудовом договоре, который я подписал, прежде чем начать работать в архиве? Может, я согласился всю жизнь посвятить государственной службе или меня будут вызывать для спецпроектов? Я так и представил себе биографическую справку. В юном возрасте, по завершении испытательного срока длиной в 12 месяцев, отработанного в столичном архиве, переведен в бывший монастырь. Выдаваемый за место для ретритов, но где в действительности никак не называемая государственная структура занималась секретными проектами, и я не испугался. И там счастливо состарился в молчании и безбрачии. «Письма писать можно». Спросил я у Йохана. «Если хочешь», — ответил он. «Друзей у меня было мало, а тех, которые были, любой другой назвал бы приятелями. Мы еще переписывались с Эмми, но все реже, потому что мы все меньше могли друг другу сказать. Если представить, что я больше никого не увижу, будет ли это так уж плохо? О ком я по-настоящему буду скучать, если навсегда останусь тут?»